Подготовка к войне всегда являлась неотъемлемой частью их жизни. Их главным оружием был лук, оружие, хорошо знакомое кочевым народам всего мира. Постоянные упражнения с ним было делом совершенно обычным. Любимым развлечением монголов была прицельная стрельба из лука по нескольким, чаще всего трём куклам в рост человека выстроенным в ряд на расстоянии 20 шагов друг от друга. Лучник на полном скаку нёс семима или прямо на них, прицеливался в фигуры и старался как можно быстрее поразить их все. В этом смысле монгол напоминает нам древнего ария, оставившего нам три священные заповеди: скакать на коне, стрелять из лука и говорить правду. Стрельба из лука первое и самое важное знание, которым должен обладать монгол. Глосит монгольская мудрость. После владения конём, владение луком было второй священной заповедью монгольского кочевника. В соответствии с описанием Марко Поло, каждый воин носил лук и два колчана, каждый из которых содержал 30 стрел. В одном из них хранились тяжёлые стрелы с широкими наконечниками и мощным древком, предназначенные для ближнего боя с тяжело вооружённым противником, во втором лёгкие стрелы для боя на дальней дистанции. Доспехи воинов были кожаными и делались из высушенных над огнём сырых кож, от чего те становились твёрдыми и упругими. Кожаные панцири и шлемы Часто обшивались металлическими пластинками. Кроме лука монгол носил тяжёлую кривую саблю или булаву. Ещё одно обстоятельство способствовало успеху их военного искусства. Были известны и широко применялись стремена, которые в Европе появились не раньше конца VI века нашей эры, а в Китае были известны немногом ранее. Атака, совершаемая кавалерией без стремян, сильно уступает кавалерийскому удару всадников, уже обладающих этим немаловажным изобретением. Кроме того, у монгола могла быть пика, привязанная кожаным ремнём к седлу. Социальная организация монгольского общества всегда была по сути своей военной. В подобных странах среди очень подвижных племён Быстрота мобилизации воинских сил была делом естественным. Один пример из не очень далёкого прошлого легко продемонстрирует её. В 1842 году во время англо-китайской войны китайцы мобилизовали некоторые монгольские кланы на военную службу. Приказ был получен племением на рассвете. В полдень пастухи уже собрались и выступили в поход. Мы скотоводы, это правда, но никогда не забываем о том, что мы ещё и воины. Кроме почти ежедневной подготовки к войне, монгол с младенчества усваивает совершенное безразличие к изменчивым условиям климата своей страны. Чтобы приучить ребёнка легко переносить резкие перепады температур, мать позволяет ему выходить из юрты на гишом и в зимние холода и в летнюю жару. Естественно, что выжившие после подобных семейных забот и материнской ласки монголы могли без особого труда переносить условия русской зимы. Впрочем, монгольские женщины были вполне достойны монгольских мужчин. Марко Поло пишет об их силе и выносливости, о том, как они выступали в поход вместе с мужчинами, когда того требовали обстоятельства. Временами случалось, они занимали место в рядах сражающихся в битвах. При взятии Нишапура вдова убитого монгольского военачальника повела на штурм его воинов, а жена Джагатая, наследного принца, возглавив штурм крепости Бамиан, прославила себя своей свирепостью в очень жестоком и кровопролитном сражении. Итак, образ обитателя монгольской возвышенности нами очерчен. Но картина будет неполна, если мы ничего не скажем о животном, преданно служившем ему монгольской лошади. Если наездник монгол мужествен и способен переносить любые невзгоды, то тех же самых качеств он требует и от своего коня. Лошадь его — животное низкорослое, около ста тридцати сантиметров в холке, но уступая лошадям цивилизованных стран в скорости и весе, она намного превосходит их выносливостью. Обитает она в степях, вольно пасется на их необъятных травянистых просторах. Зимой у нее... На пять-шесть дюймов отрастает шерсть, ибо ей хорошо известно, что другого спасения от ледяных сибирских ветров, дующих в это время года, когда копытами она выбивает себе из-под снега и льда сухую траву, у нее нет. Весной с появлением первых ростков она стремительно набирает в весе. При необходимости монгольская лошадь способна преодолевать Максимальное расстояние при минимуме воды и пищи. Когда Джованни дель Плано Карпини, направляясь на восток к Великому хану, добрался до Каракорума, монголы советовали ему поменять его западных лошадей на монгольских лошадок, поскольку здесь европейская лошадь просто-напросто не сумела бы добыть себе корм из-под снега и льда. Лошади монголов к тому же не нуждались ни в зерне, ни в заранее заготовленном в сенях, и могли под своими копытами найти всё необходимое. Чтобы завершить описание, следует отметить следующий факт. Известно, что в Европе, и в Англии в частности, лошадей кормят мало но часто. Однако по всей Азии, насколько мне это известно, Их предпочитают кормить обильно, но редко. Но кормление по принципу мало и часто может быть правильным для лошади, скачущей галопом одну или две мили, но неприемлемо для животного, от которого требуется преодолевать 40 миль ежедневно в течение неопределённого времени. И для этого, чтобы сделать сравнение более наглядным, Пример из английской истории. В 1264 году, когда Хубилай-хан строил свою столицу, английский принц Эдуард совершил конный поход из Ноттингема в Рочестер, пройдя 150 миль за 5 дней. За время этого похода он потерял большую часть своих лошадей. Такое же расстояние монгольские отряды, как правило, преодолевали за три дня и вступали в бой в конце пройденного пути. Кто знает, смогли бы Чингисхан и его преемники распространить свою власть и влияние на огромные пространства, не окажись в их руках столь мощного орудия ведения войны, как низкорослая и выносливая монгольская лошадь, позволявшая всаднику, когда это требовалось, победить проезжать 60-80 миль в день, а иногда отдававшая ему в пищу собственную кровь. Можно сказать определённо, никогда ещё цивилизация не порождала столь мощной и устойчивой связи между лошадью и человеком, и столь важного военного фактора, как фактор монгольского воина-всадника, определившего на последующие столетия облик Азии. Совершенно очевидно, что при наличии подобного материала рано или поздно должен был появиться вошь, способный его контролировать и использовать в своих целях, что неминуемо должно было повести в 13 веке к серьёзным последствиям для стран цивилизованного мира. Европа в это время пребывала в состоянии относительного хаоса, тело без головы, государство без законов. У каждого свой повелитель, у каждого повелителя свой собственный интерес. В Азии дела обстояли не лучше. В Монголии всё обстояло иначе. Чингисхану даже не пришлось ничего менять в военном укладе и жизни своего народа. В его руках уже много веков назад сложившийся и великолепно отлаженный механизм Основная его работа заключалась в объединении племен в единую нацию, и именно это дало толчок по следующим военным походам. Самой малой единицей его войска был отряд из десяти человек. Десять подобных тактических единиц составляют сотню, и десятники – выбирают сотника из своего числа. 10 сотен образуют тысячу во главе с тысячником вождём племени. 10 тысяч образуют тумен, которым командовали либо родичи Чингисхана, либо назначенные им полководцы. Джебе и Субудай, самые знаменитые из монгольских военачальников, вышли из рядовых Когда молодые ханы, родственники повелителя, принимали на себя командование войском, состоящим более чем из одного тумена, очень часто при них находился в качестве советника опытный пожилой военачальник. Так Субудай постоянно находился при Джучи-хане, старшем сыне Чингис-хана, а после смерти Джучи служил под началом Бату-хана, сына Джучи, в его походах на Россию. В монгольских племенах дисциплина в мирное время мало чем отличалась от военной. Повиновение старшему было лишь частью беспрекословной железной дисциплины, впитанной монголам с молоком матери. Дос Сон в истории монголов, том 1, глава 10, утверждает, что если старейшина или старший начальник считал, что подчиненный совершил проступок или преступление, то для наказания провинившегося он мог послать к нему гонца с сустным приказом, и тот, будь он даже известный военачальник, должен был выказать почтение и полное повиновение полученному приказу, пав ниц у ног гонца. В то время как в других странах войска требовали платы за службу, монгол вместо получения таковой сам платил ежегодно жалование своему полководцу в виде налога на лошадей и скот от этого не избавлял его даже уход на военную службу чтобы предотвратить дезертирство десятникам сотникам и тысячникам строжайше запрещалось принимать к себе на службу людей принадлежащих чужому племени или другому войску Никто, даже принц крови, не осмеливался взять на службу человека, изменившего своему прежнему предводителю. Чингисхан требовал от своих военачальников ежегодно доносить ему об исполнении всех полученных от него распоряжений и сообщения своей точки зрения на текущие военные дела. Он ввёл правило, по которому все военачальники должны были инспектировать своих воинов, Оружие тщательно осматривалось. Был введён специальный перечень предметов, необходимых каждому воину: вплоть до кремней для затачивания сабель и стрел, шил, игл и ниток для ремонта сёдёл и починки одежды. Все эти предметы каждый монгол должен был носить с собой в походе. К началу каждого военного похода предшествовал курултаи это генеральный совет, на котором присутствовали все старейшины племён и главные военачальники. На курултае обсуждался план предстоящего похода, назначалось время и место сбора войск и порядок выступления их в поход, а также решались все вопросы, связанные со снабжением и управлением ими. Однажды отдав приказ, Чингисхан оставляет своих подчинённых один на один с поставленной перед ними задачей, возложив на них полную меру ответственности за её исполнение. В рамках полученной им стратегической задачи монгольский полководец волен был принимать любые необходимые для её исполнения решения, используя все находившиеся в его распоряжении средства. Необычной чертой монгольской военной практики было одновременное командование двух или даже трёх полководцев одной армией. Но самым поразительным для всякого изучающего военную историю Покажется именно то, с какой лёгкостью и эффективностью работала эта система коллективного командования. Так, например, Джучи, Жагатай и Угедей, огдай, три старших сына Чингисхана, действовали совместно в нескольких походах. Ничто не указывает на то, что Джучи, старший из них, был верховным главнокомандующим. Имя Джебе в течение 3 лет неразрывно связано с именем Субудая. И только однажды при осаде Ургенча между Джучи и Джоготаем возникли разногласия, приведшие к замедлению темпов боевых действий. Тогда Чингисхан сместил обоих и поставил Угедэя, Огдая на их место. Боевые действия в открытом поле базировались на подвижности монгольских войск. Монголы почти всегда вторгались во вражескую страну широким фронтом, распределив свои силы на очень большом расстоянии. И именно за счёт мобильности достигая такой степени безопасности своих войск в присутствии неприятеля, какую лишь с трудом могли достичь посредством высокой степени концентрации малоподвижные армии цивилизации.